Лорен Оливер. Реквием. Лина. Мне снова стал сниться Портленд. С тех пор, как Алекс вернулся, воскрес, но при этом изменился до неузнаваемости, изменился ужасно, словно чудовище из страшилок, которые мы любили рассказывать в детстве. Прошлое тоже вернулось. Оно просочилось сквозь трещины, пока мне было не до него, и жадно вцепилось в меня. Вот о чём меня предупреждали все эти годы, о тяжести в груди, о кошмарах, что преследуют тебя даже во время бодрствования. Я тебя предупреждала, слышится у меня в сознании голос тёти Кэрл. Мы же тебе говорили, произносит Рейчел. Лучше бы ты осталась. Эта Ханна, дотянувшись сквозь время, сквозь затянутые туманом воспоминания, подаёт мне тонущей невесомую руку. На север из Нью-Йорка нас выступает около двух дюжин. Рэйвен, Тек, Джулиан и я, а еще Дэнни, Гордо, Пайк и еще человек пятнадцать, по большей части помалкивающих и исполняющих приказы. И Алекс. Но не мой Алекс. Незнакомец, который никогда не улыбается, не смеется и почти не разговаривает. Остальные, кому холмстидом служил по Гаусс у Айнд Плейнс, разошлись на юг и на запад, но теперь несомненно, Погаус полностью раззорен и заброшен. Там теперь небезопасно после спасения Джулиана. Джулиан Фейнмен символ, важный символ. Зомби будут преследовать его. Они пожелают встёрнуть этот символ и заставить его истечь кровью, чтобы остальным не повадно было. Нам придётся проявлять максимальную осторожность. «Хантер, Брэм Ла и еще несколько членов старого, рочестерского Холмстида ждут нас к югу от Паукибзи. Чтобы преодолеть это расстояние, нам потребовалось почти трое суток. Пришлось обойти с полдесятка населенных городов. А потом внезапно мы добираемся. Лес просто обрывается на краю огромного пространства из бетона, заплетенного сетью трещин». на котором до сих пор виднеются призрачные белые контуры парковок. На них по-прежнему стоят многочисленные машины, проржавевшие, лишённые множества частей, резиновых покрышек, металлических деталей. Они кажутся маленькими и немного смешными, словно брошенные ребёнком старые игрушки. Старые парковки растекаются во все стороны, словно серая вода, и тянутся как минимум до огромной постройки из стекла и стали. старого торгового центра. На вывеске, заляпанной птичьим пометом, причудливым рукописным шрифтом выведено «Эмпайр Стейт Плаза Молл». Воссоединение проходит радостно. Тек, Рэйвен и я срываемся на бег. Брэм с Хантером тоже мчатся, и мы встречаемся посреди парковок. Я хохоча напрыгиваю на Хантера, а он обхватывает меня и поднимает. Все вопят и говорят одновременно. В конце концов, Хантер ставит меня на зим, но я продолжаю обнимать его одной рукой, словно он может исчезнуть. Второй рукой я обхватываю Брэма, пожимающего руку Теку, и как-то так получается, что мы, вопя и подпрыгивая, образуем кучу малу, переплетение тел в ослепительном солнечном свете. Так, так, так. Мы отодвигаемся друг от дружки, оборачиваемся и видим, что к нам неспешно идет Ла, подняв брови. Она отпустила волосы и зачесала их так, чтобы они падали на плечи. И кого же тут принесло? И я впервые за много дней чувствую себя счастливой. За те недолгие месяцы, что мы провели в рось, Хантер и Брэм сильно изменились. Брэм, как ни странно, сделался массивнее. У Хантера появились новые морщинки в уголках глаз, но улыбка осталась, как всегда, ребячливой. "Как Сара?" спрашиваю я. "Она здесь?" «Сара осталась в Мэриленде», — сообщает Хантер. Тамошний Холмстит надежен, и она не захотела мигрировать. Сопротивление пытается передать весточку ее сестре. «А Грэнд Па и остальные?» «У меня перехватывает дыхание и что-то сдавливает грудь, как будто меня по-прежнему стискивают в объятиях». Брэм с Хантером переглядываются. Грэнд Па не дошел. Коротко бросает Хантер. Мы похоронили его под Балтимором. Рыба натводит взгляд и сплёвывает на асфальт. С остальными всё в порядке, поспешно добавляет Брем. Он проводит пальцем по моему шраму исцелённого, тому самому, который он помогал подделать перед моим вступлением в сопротивление. Неплохо выглядит, говорит он и подмигивает. Мы решаем разбить лагерь для ночёвки. Здесь есть чистая вода неподалёку от старой мельницы. а развалены домов и бизнес-центров скрывают много полезного. Среди щепня до сих пор можно найти банки консервов, заржавевшие инструменты, а Хантер даже отыскивает ружье. Оно до сих пор висело на перевернутых оленьих рогах, обильно покрытая осыпавшейся штукатуркой. А Хенли, невысокую тихую женщину с длинными седыми волосами из нашей группы, начинает лихорадить. Ее оставляют отдыхать. К концу дня вспыхивает спор о том, куда идти. Можно и разделиться, говорит Рейвен. Она сидит у ямы, которую расчистила под костёр, и подкармливает первые язычки пламени обугленным концом палки. Чем больше группа, тем безопаснее, возражает Тек. Он снял флиску, и остался в футболке, и перевитые мускулами руки оказались на виду. Дни постепенно становятся теплее, И лес начинает пробуждаться. Мы чувствуем приближение весны, подобно зверю, что ворочается во сне, жарко дыша. Но сейчас, когда солнце село, дикие земли поглотили длинные фиолетовые тени, и мы перестали двигаться. Становится холодно. По ночам до сих пор подмораживает. Лина окликает меня рывком. Я смотрю на разгорающийся костёр, на то, как огонь бьётся вокруг сосновых иголок. тоненьких веточек и ломких листьев. Сходи проверь палатки, ладно? Скоро стемнеет. Рыбан развела костёр в неглубокой моврашке, наверное, здесь когда-то тёк ручей. Он должен хотя бы отчасти защищать огонь от ветра. Она не стала устраивать лагерь слишком близко к торговому центру и его часто посещаемым окрестностям. В торговый центр высится за строем деревьев, искорёженный чёрный металл и пустые окна. Словно инопланетный космический корабль. На насыпи, ярдах в десяти от костра, Джулиан помогает ставить палатки. Он стоит спиной ко мне. На нём тоже только футболка. Он провёл всего 3 дня в диких землях, и всё-таки они уже успели изменить его. Волосы Джулиана спутанны, и над левым ухом торчит застрявший в них лист. Джулиан выглядит более худощавым, хотя никак не мог похудеть за это время. Просто таков эффект пребывания здесь, под открытым небом, в трофейной, не по размеру большой одежде, в окружении глухомани, постоянно напоминающей о хрупкости нашего бытия. Джулиан привязывает веревку к дереву и натягивает потуже. Наши палатки старые, они постоянно рвутся, и их приходится чинить. Они не стоят сами по себе». Их нужно ставить на колья, натягивать между деревьями и долго обехаживать, словно паруса на ветру. Рядом с Джулианом возвышается гордо и терпеливо ждёт. Я останавливаюсь в нескольких футах от них. Помощь нужна? Джулиан с гордо оборачивается. Лина. Джулиан радостно улыбается, но тут же опять щукает, поняв, что я не собираюсь подходить ближе. Я прибела его сюда, в это странное новое место. И теперь мне нечего ему дать. Да нет, мы справимся, отзывается гордо. Волосы у него ярко-рыжие, и хотя он не старше тека, его борода достаёт до середины груди. Сейчас уже закончим. Джулиан выпрямляется и вытирает ладони о джинсы. Он колеблется, потом соскакивает с насыпи и идёт ко мне, на ходу заправляя прядь волос за ухо. Сейчас холодно. Произносит он, когда до меня остается несколько шагов. Ты бы лучше вернулась к костру. Я не мерзну. Возражаю я, но прячу руки в рукава ветронепроницаемой куртки. Холод терзает меня изнутри. И костер тут ничем не поможет. А палатки неплохо смотрятся. Спасибо. Кажется, я уже набил руку. Он улыбается одними губами. До да глаз улыбка не добирается. Три дня. 3 дня напряжённых разговоров и молчания. Я знаю, что Джулиан не может понять, что изменилось и можно ли сделать так, чтобы всё было как раньше. Я знаю, что причиняю ему боль, что существуют вопросы, которые он заставляет себя не задавать, и вещи, которые он изо всех сил старается не говорить. Он даёт мне время. Он терпелив и благороден. Ты очень красиво смотришься в этом освещении. произносит Джулиан Ты никак ослеп Я хочу, чтобы это прозвучало как шутка, но голос мой звучит резко в разреженном воздухе. Джулиан качает головой, хмурится и отворачивается. Ярко-жёлтый листок всё ещё торчит у него в волосах за ухом. Мне отчаянно хочется протянуть руку и вынуть этот листик, а потом запустить пальцы в волосы Джулиана и засмеяться вместе с ним. Вот это и есть дикие земли. Сказала бы я. Ты когда-нибудь мог себе такое представить? А он запустил бы пальцы в мои волосы и сказал. И что бы я без тебя делал? Но я не могу заставить себя пошевелиться. У тебя лист в волосах. Что? Джулиан вздрагивает, словно я вырвала его из мечтаний. Лист у тебя в волосах. Джулиан нетерпеливо проводит рукой по голове. Лина, я... От грохота выстрела мы оба подпрыгиваем. С деревьев за спиной у Джулиана взлетают птицы, на миг заслонив с собой у неба, прежде чем рассыпаться на отдельные силуэты. У кого-то вырывается ругательство. Из-за деревьев за палатками выходят Дэнни и Алекс. Оба с ружьями на плече. Гордо выпрямляется и интересуется. — Олень? — Уже почти стемнело. Волосы Алекса кажутся практически черными. Крупновата для оленя, отзывается Денни. Это крупная широкоплечая женщина с высоким лбом и миндалевидными глазами. Она напоминает мне Мияка, умершую прошлой зимой, ещё до того, как мы отправились на юг. Мы похоронили её холодным днём, как раз накануне первого снега. Медведь уточняет гордо. Может быть. Коротко отвечает Денни. Денни порещи Мияка. Она позволила диким землям сточить ее до стальной основы. «И как? Вы попали?» Излишне нетерпеливо спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. Но мне хочется, чтобы Алекс посмотрел на меня, заговорил со мной. «Разве что зацепили», — сообщает Дэнни. Трудно сказать, но в любом случае недостаточно, чтобы остановить. Алекс ничего не говорит. «Алекс?» и вообще никак не даёт понять, что заметил моё присутствие. Он так и продолжает шагать через поставленные палатки, мимо нас с Джулианом, так близко, что мне чудится, будто я чувствую его запах, прежний запах травы и высушенного солнцем дерева, запах Портленда, от которого мне хочется расплакаться, уткнуться лицом в грудь Алексу и вдыхать, вдыхать этот запах. А потом он начинает спускаться с насыпи, И тут до нас долетает голос Рейвен. Ужин готов. Идите есть или останетесь в пролёте. Пойдём, зовёт Джулиан и касается моего локтя бережно, терпеливо. Я разворачиваюсь, и ноги несут меня вниз на насыпи, к костру, ныне ярко пылающему, к парню, что превратился в тень у костра, полускрытую дымом. Вот чем теперь сделался Алекс, тенью, иллюзией. За 3 дня он так и не заговаривает со мной и ни разу не смотрит в мою сторону.